Глава 44. Сумасшедший. Аделия. «Дель, ты сможешь съездить в офис и разобрать почту?» Дима сказал, «Там накопилась, гора целая», — спрашивает Никита по телефону. «Со здоровьем у него все сложнее, чем у меня. А я, можно сказать, прохлаждаюсь дома и лезу на стену от безделья. В офисе без Никиты делать особенно нечего, ведь это я его предаток, а не наоборот». Поэтому мне действительно пришлось уйти в вынужденный отпуск. Просьба Никиты выйти и недолго поработать лишь обрадовала меня. Так я займу руки и перестану крутить в голове заезженную пластинку. Помимо мыслей о Роме, я немного переживаю перед скринингом. Ведь это очень важный тест, на который я вынуждена буду поехать одна. Маю не отпустит отец, а девочек я не хочу просить. Придется самой. Конечно, Никит, я все сделаю. отвечаю бодро. «Как ты себя чувствуешь вообще?» «Сносно». Усмехается. «У меня тут помощница нарисовалась, которая всячески поддерживает, но больше, конечно, бесит». «Я бы сказала, что это прозвучало зло, но нет. Никита даже, кажется, веселился на том конце провода». «Прощаемся, и я собираюсь в офис. Перебираю одежду и понимаю, что некоторые вещи мне стали малы. В брюки и узкие юбки тупо не пролазят бедра». Стою в нижнем белье перед зеркалом и осматриваю себя со всех сторон. Вроде как животу еще рано расти, но тело явно меняется. Грудь налилась, на попе и щеках тоже прибавилось. Становлюсь к зеркалу боком и глажу плоский живот. В этот момент распахивается дверь и входит Рома. «Дель, там Вера спрашивает!» Он тормозит и смотрит на меня с жадностью. Шумно сглатывает, тяжело дышит. Его взгляд блуждает по моему телу. Волков даже подается вперед, но я поднимаю с кресла халат и неспешно натягиваю его, мысленно, довольно усмехаясь, реакцией бывшего мужа. О чем Вера спрашивает? Интересуюсь, завязывая пояс халата. Вера? Его взгляд прикован к моей груди. Вера? Отвечаю тихо, стараясь не засмеяться. Какая Вера? Он, наконец, поднимает взгляд и смотрит мне в глаза. Ах, да, Вера. Она спрашивала... Рома быстро моргает, а потом замирает. Клянусь, я слышу, как вертятся шестеренки у него в мозгах. Но, видимо, этого недостаточно, и вместо того, чтобы закончить предложение, Волков просто разворачивается и выходит. Прикрываю рот ладонью и тихо посмеиваюсь над мужем. Нахожу простое трикотажное платье и надеваю его. Делаю легкий макияж, собираю волосы и выхожу в кухню. Тут никого. На тарелке лежат сырники, заботливо прикрытые полотенцем. Вера — святая женщина. Делаю себе чай и принимаюсь завтракать. Как раз в этот момент заходит Рома. Даже думать не хочу о том, где он был и что делал все это время. Куда собралась? Он садится напротив и присоединяется к завтраку. Надо съездить на работу. Никита попросил разобрать почту. На работу? Рома хмурится. Тебе что-то не нравится? Ну, давай, разорись на меня. Волков запихивает себе в рот сразу два сырника, демонстративно жует и качает головой из стороны в сторону, как бы говоря, нет. Вот и отлично. Забавно наблюдать за тем, как Рома пытается держаться. Посмотрим, надолго ли его хватит. Мне тоже надо в город. Я отвезу тебя. Спасибо. Даже не думаю сопротивляться. На улице уже вовсю чувствуется присутствие весны. Шубы я сменила на теплое пальто, высокие сапоги на полусапожки. Выхожу на крыльцо и едва не поскальзываюсь, потому что мимо меня со скоростью света проносится Байкал, который гоняет по огороду подросшего базилию. Рома ловит меня и прижимает к себе. Я инстинктивно хватаюсь за его плечо. Мы замираем. Все вокруг меняется. Сердце в груди бьется с сумасшедшей скоростью. Меня так и тянет прильнуть кроме Безумно хочется, чтобы он держал меня в своих объятиях как можно дольше. Хочется поцелуев и большего. Гораздо большего. Мое тело рядом с ним превращается в мягкий и податливый пластилин. Волкову не легче. Даже через пол и пальто я чувствую его возбуждение. Горячее дыхание обжигает мне кожу шеи, разгоняя по всему телу мурашки. Беременность что-то творит с моими гормонами, потому что мне безумно, просто до трясучки хочется близости. Байкал снова утыкается мне в ноги, и я ойкаю, выводя тем самым нас с и из «Байкал, оставь в покое кота!» — кричит Рома. Но собаке вообще плевать на команды. «Сумасшедший пёс. Говорят, питомцы очень похожи на своих хозяев. Усмехаюсь я и иду в сторону машины. «Хочешь сказать, что я того?» Волков крутит пальцем у виска. Всю дорогу до офиса мы перекидываемся с ним шутливыми репликами, подтрунивая друг над другом. Рома снова заводит разговор о том, что сделает все возможное, чтобы быть на скрининге. А я уговариваю его сделать упор на работе. Когда машина отъезжает, я направляюсь к раздвижным дверям офиса. «Аделия!» — зовет меня знакомый голос, и я оборачиваюсь. Инга, хмурюсь. «Эта женщина поджидала меня тут?» «Мы можем поговорить?»